Глава 17. Провинция Хэйпунгдзян. Империя драконов. Полковник Сергей Долгоруков смотрел на герцога Доброхотова со смесью раздражения и восхищения. Объединенная армия гвардии аристократов и имперских войск продвигалась вглубь территории драконов. Продвигалась тяжело и медленно. Намного медленнее, чем рассчитывал генеральный штаб. При этом армия несла большие потери, постепенно теряя преимущество наката и ошеломления, когда на плечах закатилась на территорию драконов и погнала тех вглубь, на их же территории. Но на родной земле драконы пришли в себя, пополнили ряды, потихоньку подтянув свой боевой дух, поэтому натиск имперской армии стал неуклонно ослабевать. Алмазный король выглядел, как всегда, безупречно как будто он только что вышел из ванной и всю последнюю неделю находился на отдыхе. Сергей знал точно, что это не так. Более того, он был свидетелем того, как герцог Доброхотов сражался в передних рядах, как обычный боец, нехило поднимая мораль своему войску. Сражаться ожесточенно, рискуя своей жизнью и тратя огромное количество энергии, душевных и физических сил. Как он умудряется при этом так безупречно выглядеть? Сергей ему даже немного завидовал. Ведь он, согласно уставу имперской армии как командующий, не мог себе позволить вступить в бой, чтобы прочувствовать радость битвы. И это было правильно, но так тягостно. При том, что ответственность на нем лежит не меньше, чем на самом Долгорукове. Ведь древний дворянский свод законов подразумевал некоторые вольности для аристократического сословия. Да, в условиях военного времени по призыву императора, ну или, в данном случае, императрицы, Аристократы должны были откликнуться на зов Родины, чтобы присоединиться к войне со всей гвардией. Но было одно «но». По закрепленному за ним правом, при том, что общее руководство оставалось на плечах военных, именно сводным подразделением аристократов и их гвардии должен был командовать один из них. Ну, командовать это громко сказано. Во всех делах, особенно в военном, страшнее двоевластия ничего нет. Скорее, отстаивать интересы перед командованием, и вовремя реагируют на угрозы. Это было обосновано, так как исторически в гвардиях сильных родов присутствовало повышенное количество одаренных. Ну, если сравнить со средним по палате, в обычной имперской армии. Поэтому, как ни крути, но подразделения гвардейцев были сильнее обычных армейских подразделений. И далее из этого следует что? Правильно. Желание армейского командира затыкать самые опасные участки фронта именно гвардейцами. Доброхотов был избран единогласно, так как имел непререкаемый авторитет в восточной аристократии. При этом, как бы он ни старался, силы гвардейцев постепенно таяли. А учитывая, что аристократы уже отправили все, что могли отправить, включая своих родичей, то при неизбежных потерях пополнять подразделения можно было только за счет регулярных войск, которые, как всегда, опаздывали. «Когда, говоришь, к нам прибудет подкрепление?» — спросил Доброхотов у Долгорукова. «Не раньше, чем через двое суток. Генштаб рассчитывал пополнение, исходя из текущей ситуации, без форс-мажоров». Немного смущенно сказал Долгоруков, прекрасно понимая, что сейчас случился тот самый форс-мажор. Мда, — покачал головой Доброхотов и повернулся к начальнику штаба. «А ну-ка, доложи мне, голубчик, еще раз расположение дотов». Пока подполковник принялся показывать герцогу требуемое, Долгоруков невольно отвлекся. Его сестра Мария Долгорукова сейчас была прикомандирована к его армии. В данный момент, в обычном армейском комбинезоне, с лычками породчиками, она сидела на краю стола с большой кружкой чая и весело болтала с шифровальщицами о чем-то женском, приглушенным шепотом, конечно, чтобы не мешать совещанию. При том, что кадровые военные девушки явно чувствовали себя неуютно но опасались прервать разговор с марией еще одна головная боль сергея все бы ничего но на плече у марии был кустарный шеврон от неизвестного художника на котором был изображен меч в обрамлении крыльев а под ним была надпись ангелы марии интересная история изначально мария долгорукова была направлена сюда их отцом иван сергеевич по согласованию со своим старинным другом Министром Морозовым оформил Марею как руководителя испытаний, а было присвоено автоматически, с учетом того, что именно они испытывали. А испытывали они немного много ни мало нового изобретения рода Долгоруковых — штурмовой экзоскелет «Центурион». Это был полностью бронированный доспех с сервоприводами и артефактной энергетической установкой, высотой 2,5 метра, внутри которого находился пилот. Толщина брони защищала пилота от большинства существующего не только стрелкового оружия, но и кое-чего калибром побольше. Но самое главное — была и защита от магии. А при наличии мощных сервоприводов умелый боец творил настоящие чудеса как в дальнем, так и в ближнем бою. Использование центурионов в составе первого специализированного штурмового батальона превратилось в спасение для простых бойцов и дополнительную головную боль лично для Сергея. Спецбат стал своеобразной палочкой-выручалочкой на поле боя. Когда рядовые бойцы под натиском врага, у которого, кстати, также были в наличии боевые экзокостюмы, теряли надежду и оказывались на грани паники, а, следовательно, и бегства, то тяжелая поступь закованных в броню бойцов и звонкий деячий голос в эфире вселял в бойцов настоящую радость и надежду. Грохот крупнокалиберных пулеметов и взрыва ракет для отчаявшихся солдат был подобен райскому пению. А когда спецбат вступал в ближний бой, и в ход шло тяжелое сделанное специально для этих гигантов оружие ближнего боя, то враг редко когда удерживался от полного и тотального бегства. Так получилось, что с легкого языка кого-то из штурмайков спецбат сменил название на «ангелов Марии». С тех пор никто по-другому их не называл. Похоже, самой Марии это тоже понравилось правду у сергея складывалось впечатление что маша бежит в круговерть боя от того о чем не хочет говорить сергей разговаривал с отцом пытаясь понять зачем он отправил марию сюда однако иван сергеевич со всем уважением к достойному сыну сказал что это его решение как главы рода и это не обсуждается хотя по паре намеков сергей понимал что все не так просто еще совсем недавно Самой почетной службой для аристократа был путь истребителя монстров. Почет, уважение, сила и власть, ну и, конечно же, сопутствующий этой профессии профит. Сейчас же все резко поменялось. Если раньше Российской империи угрожали разломные твари, то теперь опасаться следовало других государств и, следовательно, людей. И снова на первый план вышло умение убивать себе подобных. Всегда проще жилось изначально боевым родам, таким как Морозовы, чьи дети поголовно служили в армии и флоте. Однако князь Иван Сергеевич Долгоруков был мудрым главой сильного рода, он диверсифицировал своих наследников заранее, отправив Сергея, в отличие от его старших братьев, в имперскую академию сухопутных войск. А вот теперь и Мария. К слову сказать, она стала отличным командиром. Воином она была и так выдающимся. Ну и умение командовать группой и принимать быстрые и правильные решения под давлением внешних обстоятельств сделали ее исключительно хорошим командиром. Да, немного помогло то, что большей частью ангелов были опытные гвардейцы Долгоруковых, преданные роды и знающие Машу с самого детства. В случае, если империя развалится, у Долгоруковых будет сильная армия с опытными и умелыми командирами. Сергей надеялся, что этого никогда не случится. Послышался далекий гулкий выстрел. Затем еще один, и тут же зазвучала настоящая канонада вражеских орудий. Через несколько секунд в расположении имперских войск начали рваться снаряды. Началась? оторвал свой взгляд от карты доброхотов. Думаю, да, кивнул Долгоруков. Герцог, как всегда, без предупреждения, скользнул наверх, за ним также стремительно двинулись его телохранители. Сергей выругался, отдал приказ открыть ответный огонь своей артиллерии и вышел следом. Враг наступал. Герцог смотрел в бинокль и бормотал сквозь зубы ругательства. Он был зол и раздражен, а когда Сергей также поднес глазам свой бинокль, понял, почему. Неравномерными группами в атаку шла волна врагов. При этом практически без поддержки техники, что в обычных условиях было бы безумием. Имперские войска, хоть и за очень короткое время, но все же успели окопаться и соорудить защитные сооружения. Штурмовать пехотой и укреплённые доты? Реально! Но приглядевшись, Сергей понял, из-за чего так злится доброхотов. Его артиллерия перенесла огонь на атакующий порядки врага. Вот только сейчас стало видно, что они закрыты защитным полем, и даже близкие разрывы снарядов не приносят урона, На пули не могут пробить это поле. А еще было видно, что хоть среди атакующих есть обычная пехота драконов, Но есть несколько групп, что держатся вместе, и именно они являются эпицентром защитных щитов — смуглые горбоносы в узнаваемой одежде. «Противгахшали!» — выплюнул название одаренных ведейской индры Доброхотов как ругательство. Эджавидамы добавил Сергей, увидев на правом фланге атакующих перцев. Александр был прав. «Это и сомневался?» — усмехнулся Доброхотов. Честно говоря, не то чтобы сомневался, просто не хотел в это верить, улыбнулся в ответ Долгоруков. Я тебя понимаю! Алмазный король снова перевел взгляд на поле боя, где в окружении своих батареек шли в атаку одни из самых извращенных, но тем не менее чрезвычайно смертоносных, одаренных этого мира, что используют энергию других людей для собственного усиления. Фактически на них сейчас шли хоть и временно несколько магов вне категории, и это было опасно. Герцог неожиданно весело подмигнул полковнику. «Ни шага назад?» «Ни шага назад», — подтвердил Сергей и обернулся, кое-ком вспомнив. «Маша? Где Маша? Я вас спрашиваю!» Он хотел держать сестру при себе, но что-то пошло не так. Насколько сильно пошло не так, Сергей понял, когда услышал в наушнике веселый девичий голос. «Ангелочки по машинам, шевелите задницами, старички. Сегодня нас ждет что-то действительно интересное». Не могу сказать, что это было неожиданно. То, что творили эти три нации в Арктике, как бы намекало на продолжение противостояния и на остальных территориях. Но это было неприятно. Та волна войск, которая шла на Восточный фронт, потрясала. Задумка отбить смелость и десантировать туда свою гвардию в данный момент выглядела как быстрое, эпическое, но стопроцентное самоубийство. Но делать было нечего, раз я дал слово, его нужно как-то Сдерживать? Однако не в моем нынешнем состоянии. После того, как мои бойцы собрали все ценно на территории замка, настроение у меня слегка улучшилось. Да, судя по всему, в последнее время Распутин сильно поиздержался. Это было видно по почти пустой сокровищнице. Но, во-первых, мы собрали много хорошей снаряги и оружия, а, во-вторых, было найдено множество дорогих предметов старины, видимо, привезенных еще в момент бегства из Российской империи. Волк уже отправил отчет, и, судя по реакции Анны, это неплохо поправит мой родовой бюджет. Я взлетел последним, и когда мы набрали достаточную высоту, сразу полыхнуло пламя. Пригодилась часть магических зарядов, что мы нашли в заначке Галактионовых в верности. Через несколько часов на месте крепости Распутина останется лишь остывающее озеро Лавы. И это, я считаю, правильно. Теперь Распутин остался совсем один без дома, верных людей и ручек. <хе -хе> что он будет делать? Уверен, попытается отомстить. Но на это я, честно говоря, сильно рассчитывал. И ждал, да. Я был охотником, но мы всегда доводим охоту до конца. Как мы долетели домой, я помнил смутно. Как смутно помнил беспокойную Анну, что заботилась моим самочувствием. Тем более сзади что-то ворчал Макс Самохвалов, кивая на мой желейный сандачок под мышкой, полностью забитый желейками. Лекарь явно предчувствовал ту жопу, в которую я собираюсь себя вогнать в самое ближайшее время. Однако мне было пофиг. Я чмокнул жену и пошел в подвал, потому что, ну, спальня для моего сегодняшнего отдыха не подходила. Там слишком слабая звукоизоляция. Я строго-настрого приказал папе Голему никого не пускать, вообще никого, и проследовал в пустующую студию, будущий. Широко известной группой мертвый монархист. Вот тут у подавлением было все в полном порядке. Я запер дверь на ключ и улегся на потрёпанный диван, закрыв глаза и погрузившись в себя. Время поджимало, а мне нужен был качественный скачок в моем развитии, такой скачок, который я ранее не делал. Да и насколько я знаю, никто из моих знакомых также не делал. Печати в моем старом мире становились примерно раз в месяц первоуровневые. А для надстройки следующих уровней требовалось гораздо больше времени. Чем выше уровень, тем больше промежуток времени между повышениями. Некоторые уровни достигались... никогда. И это было нормально. Каждый человек — отдельная личность со своими возможностями и потенциалом. Мне нужно было добавить плюс три уровня к моей энергетической печати. Почему именно три? Как говорил старый маг, на ответ «почему?» Может быть, только один ответ покачину. В общем, Сандер, собери волю в кулак и подготовь свою душу для боли. Именно так, с большой буквы. Желейки полетели одна за другой в мой многострадальный желудок, хотя. Кажется, я его уже задолбал. Или он прокачался, или напрочь потерял чувствительность, но особого дискомфорта поедание желеек уже мне не доставляло. Прокачка печати отдаленно напоминала строительство дома. Нельзя положить крышу, если у дома нет стен или, тем более, фундамента. Печати сцеплялись друг с другом, причудливо переплетаясь для эффективного взаимодействия, и вообще всё зависело от всего, поэтому я приступил. В качестве строительного материала я использовал как разломную концентрированную энергию, собранную в желейках, так же и энергию душ в своем океане. Да, мне пришлось разоплатить часть душ, дабы получить такую нужную мне сейчас энергию. Именно в этом была задумка. Два вида энергии, при использовании которых надо четко соблюдать баланс. Именно он поможет мне сегодня совершить невозможное. Либо же убьет меня, если я что-то накосячу. Печать регенерации, чтобы я не сдох в процессе, плюс уровень и есть. Печать силы, и стойкости, дабы мои энергетические каналы выдержали и не полопались к хренам, а вся структура стала более устойчивой. Плюс уровень сила. Плюс уровень стойкость. Печать скорости и печать сопротивления. Ну вот эти как раз являлись костылями или сваями, на которые нужно надстраивать следующий этаж. Плюс каждая по уровню. Мне было хреново. Я понятия не имел, сколько времени прошло, но я наконец подошел к сути. Печать энергии, плюс уровень. Пожри меня кодекс, как больно-то. Но это только начало. Плюс уровень. Кажется, от моего крика упал и разбился какой-то навороченный музыкальный пульт. М да, придется возместить музыкантам потерю. Но беда была не в этом. Мне нужен был еще один уровень. И я вообще не хотел его делать. Хватит! Я усилием воли вернул мысли к стоящему вверху на утёсе Эмиссару, вспомнил его слова о каком-то Бордоне, а затем вспомнил все эти миры, где мы не успели или не справились. мертвые миры где даже неодохотворенный камень был пропитан скверной и не осталось ничего живого. Я вспомнил, как мы вжигали все очистительным пламенем, а в некоторых наиболее запущенных случаях разрушали сами миры, дабы скверно не проникло дальше. Этот мир может постигнуть такая же участь, если я не справлюсь. Пострадает множество людей, мои друзья, мои жены, мой сын. При мысли об Антоне меня захватила самая настоящая ярость. Не дождетесь, сволочи! «Плюс уровень!» Кажется, я снова заорал и снова что-то разбил, но это не точно, потому что отключился. Я сладко спал, и мне совсем не хотелось просыпаться, но мне мешал какой-то занудный и повторяющийся звук. «Шандр! Шандр! Шандр!» Монотонно бубнил кто-то около моего уха. Я просто перевернулся на другой бок и попытался снова заснуть, но не тут-то было. Голос на секунду замолк, а затем завопил снова, громче, и я бы сказал радостнее. «Шука, собака! Вставай, Шандр!» И я почувствовал ощутимую пощечину от маленькой лапки. Разлепив глаза, я увидел радостно улыбающегося шнэрку, который как раз размахивался, чтобы отвесить мне еще одну оплюху. «Да проснулся я! Проснулся!» — заявил я. После этих слов мелкий тут же исчез и возник через мгновение снова. В одной реке он держал рожок своего любимого сливочного мороженого, а в другой — большую кружку какао с плавающими внутри тремя зефирками. «Спасибо, друг!» — от души поблагодарил Шнарка, усевшись. Я принял угощение и начал откусывать мороженое, запивая какао. Прекрасная, контрастная сладость. И тут я увидел на голове у Шнырки маленький поварской колпак. Я тут же напрягся. «Сам, что ли, готовил?» «Да!» «Щё для друга Шандра!» <смех> Мелкий захихикал, глядя на офигевшего меня. Я секунду подумал и запихал остатки мороженого в рот, запив очередными глотками какао. «А какого хрена?» «Ну, обосрусь немного, или Аня на неделю всех баб из поместья выгонит. Делов-то?» Вместо бесплодных переживаний я прислушался к ощущениям. «Ну, надо же, помогло!» По-хорошему, мне бы недельку медленного восстановления, но у меня нет этой недельки. Я щедро зачерпнул желейки из сундучка, отправил их в рот и запил какао. Мой энергетический резерв начал заполняться. Работает. Тут я спохватился, глянув на часы. Фух. Прошло всего 12 часов. Тот-то я не выспался. Мне бы суток пять просто поспать. мечты. Мечты. Я подорвался и натурально побежал вверх из подвала, перескакивая через ступеньки. В процессе почуял неприятный запах. Опа! А ведь это я воняю! Сначала битва, потом очень волнительное повышение с интенсивным потоотделением, да еще место возвышения. Панковский диван рокеров старперов на котором они бухали, еле спали и... даже не знать не хочу, чем там занимались, но точно знал что иногда оборотни-служанки захаживали в подвалы и выходили оттуда чересчур довольными. Благодарно хлопнул ладонью по голема двери и тут же наткнулся на Анну, которая, конечно, по камерам видела, что я выхожу. Приняла она свое любимое положение руки в боки, что предвещало мне серьезный разговор. А вот только времени у меня на разговор совсем не было. Я обнял и поцеловал жену. «Доброе утро, дорогая!» «Вообще-то уже вечер», — машинально ответила супруга. Ее носик брезливо поморщился. Фу, Саша, от тебя воняет. Я знаю, прости. Тебе надо в душ. Обязательно схожу, как только спасу родину. Снова. Кто из наших здесь? Анна вздохнула, но спорить не стала. Умничка. Да, все, когда поняли, в каком состоянии ты вернулся, всех вернули из разломов, на всякий случай. С тобой точно все в порядке, дорогой? полном. — Кого с собой возьмешь, родину спасать? Кого возьму? Я огляделся. На своем любимом диване лежала карамелька и смотрела на меня одновременно и грустно, и неодобрительно. Да, Кара была сильной кошечкой. Но в тех замесах, где я в последнее время участвовал, ей бы пришлось туго. Она сильно зависела от нашей энергетической связи. И мне пришлось бы следить за нашим каналом, отвлекаясь от битвы. Это было бы сложно, но и немного несправедливо по отношению к первому настоящему другу, то есть подруге, в этом мире. Я ценил и любил карамельку поэтому не разрешал брать ее в разломы без меня. Возможно, перестраховывался. Скорее всего, это так и было, но потерять пантеру я не мог себе позволить. «Привет, красотка!» Я сел на корточке перед диваном и прижался лбом к ее лбу, гладя по загривку. «От тебя воняет. Сильно воняет», раздался у меня в голове мысленный образ пантеры. «И ты туда же!» — засмеялся я. «Ну, извини, ты это, не обижайся!» «Сейчас я по-быстрому спасу родную страну, а затем мы с тобой пробежимся по разломам, как в старые добрые времена, только ты и я. Кстати, я недавно смотрел сводку. Есть разлом с белкусами. Пойдем? Карамелька помимо воли оскалилась, и шерсть у неё на загривке стала дымом. «Ты еще спрашиваешь. Конечно, пойдем. Белкусы должны сдохнуть». «Узнаю свою кровожадную девочку», — Рассмеялся я. «Может, ты мне все таки расскажешь, почему ты так не любишь белок?» Карамелька успокоилась и посмотрела на меня задумчиво. «Может, и скажу, если ты выполнишь свое обещание, и мы с тобой сходим в разломы, как в старые добрые времена». «Договорились!» — я чмокнул пантеру в большой нос и поднялся на ноги, снова осмотревшись. Из-под большого дивана раздалось подозрительное чавканье. Я театрально растягивая слова, воскликнул. И в команду нагибаторы зачислен, тадам за затупок. Я ловко выдернул медоеда из-под мебели за хвост и припонял его вверх. Пупс выпучил глаза. В зубах у него был зажат грызок, кажется, ему все это не нравилось. Ну, Саша, отпусти, пупсика, ему уже больно! сместнула рукамяня. Тебе больно бояц? осведомился я у своего родового животного, подняв его повыше. Пулс подумал, подумал и чихнул. И так удачно, что огрызок прилетел мне прямо в глаз. Ах ты, мохнатый засранец! Я перехватил медоеда подмышку и повернул к Анне. Ну вот, команда нагибаторы укомплектована. Мы полетели нагибать. Дорогая попроси Семеновну к моему приезду пирожков на печь. А когда ты вернешься? – удивилась Анна. Как буду вылетать домой, сообщу. Игнорируя ее обиженное фырканье, я вышел во двор, где стояла моя братья. Цвет государства российского, собранное в одной маленькой деревушке на берегу Байкала. Есть чем гордиться. «Какие приказания, командир?» — тут же рядом нарисовался волк. «Действуйте по вашим планам, я скоро». Пока никто не успел опомниться, я запрыгнул в припаркованный буревестник и крикнул моему неизменному водителю, когда он был не занят, любопытному москаленко. — Трогай, Димон. Время нагибать и унижать!